Анастасия даже взвизгнула от восторга, подпрыгнула, захлопала ритмично в ладоши, что-то крикнула, засвистела. На поляне началось нечто невообразимое. Сначала появилась волчица. Она выскочила из кустов и остановилась у края поляны, не озираясь. По крайним от поляны деревьям, перепрыгивая с ветки на ветку, неслись белки. Низко кружили два орла, в кустах шевелились какие-то зверушки, раздался треск сухих веток. Раздвигая и подминая кусты, на поляну выбежал огромный медведь и остановился, как вкопанный близко от Анастасии. На него неодобрительно заворчала волчица, видно, медведь подошел очень близко, не получив на то приглашение. Анастасия подбежала к медведю, потрепала его по морде схватила за передние лапы и поставила вертикально. Судя по тому, что она не прилагала при этом значительных физических усилий, медведь сам выполнял ее приказания в зависимости от того, как понимал их. Он стоял замерев, силясь понять, что от него хотят. Анастасия разбежалась, высоко подпрыгнув, схватила за гриву медведя, Сделала стойку на руках, снова соскочила, перевернувшись в воздухе. Потом схватила медведя за лапу, стала сгибаться, увлекая за собой медведя, создавая впечатление, что она как бы перебрасывала его через себя. Этот трюк был бы невозможен, если бы медведь не проделывал его сам, Анастасия лишь направляла его... Медведь в последний момент опирался лапая землю и делал, наверное, все возможное, чтобы не причинить вреда своей хозяйке. Волчица все больше и больше волновалась. Она уже не стояла на месте, а металась из стороны в сторону, недовольно ворча или рыча. На краю поляны появилось еще несколько волков, и когда в очередной раз Анастасия перебрасывала через себя медведя, пытаясь при этом сделать так, чтобы он еще и через голову перевернулся. Медведь повалился на бок и замер. Вконец разнервничавшаяся, оскарившаяся злобно волчица сделала прыжок в его сторону. Молниеносно Анастасия оказалась на пути у волчицы, и та, затормозив четырьмя лапами, кувыркнувшись через спину, Ударилась о ноги Анастасии, которая тут же положила одну руку на холку волчицы, послушно прижавшейся к земле. Второй рукой замахала, как и в случае со мной, когда я в первый раз хотел обнять ее, не получив на то согласия. Не угрожающе, а возбужденно шумел вокруг нас лес. Возбуждение ощущалось и в прыгающих, бегающих, затаившихся больших и малых зверях. Анастасия стала снимать возбуждение. Сначала погладила волчицу, похлопала ее по холке и отправила, шлепнув, как собаку. Медведь лежал на боку в неудобной позе, словно чучело. Наверное, он ждал, что еще потребуется от него. Анастасия подошла к нему, заставила подняться, погладила по морде и так же, как волчицу, отправила с поляны. Разрумянившаяся Анастасия села рядом со мной, глубоко вдохнула воздух и медленно выдохнула. Я отметил, что ее дыхание стало ровным, словно и не проделала она своих невероятных упражнений. «Лицедейство они не понимают, и не надо им его понимать. Не совсем хорошо это», — заметила Анастасия и спросила меня. «Ну как я?» Могу куда-нибудь пристроиться на работу в вашей жизни? Здорово. Но все это у нас уже есть. Дрессировщики в цирках тоже много интересного со зверями показывают. Не пробьешься ты, чтобы устроиться, через барьер чиновничий, массу условностей и интриг, в них ты не искушена. В дальнейшем наша игра заключалась в пребывании вариантов. Куда бы могла Анастасия устроиться на работу в нашем мире и как ей преодолеть существующие условности? Но легких вариантов не находилось, так как у Анастасии не было ни документов об образовании, ни прописки, а в рассказы о ее происхождении лишь на основании способностей, пусть даже необычных никто не поверит. Перейдя на серьезный тон, Анастасия сказала... Мне, конечно, хотелось бы еще раз побывать в одном из городов, может быть, в Москве, для того, чтобы убедиться, насколько точна я в моделировании некоторых ситуаций из вашей жизни. Мне, например, непонятно, каким образом удается темным силам одурачивать женщин до той степени, что они, сами того не подозревая, привлекают мужчин прелестями своего тела, и тем самым не дают им сделать истинный выбор, близкие душе, а сами потом и страдают от этого, семью настоящую создать не могут, потому что и снова начались поразительные, требующие осознания рассуждения о сексе, о семье, воспитании детей. А я подумал, самая большая невероятность из всего мной увиденного и услышанного, Это ее способность говорить о нашем бытии, точно и в деталях знать его.